Глава 20 Была у меня как-то мысль отправиться на север и поискать месторождение алмазов. Мне с помощью стихии Земли сделать это будет на порядок проще, чем геологам из моего мира. Я вообще удивляюсь, какого ляда тут пока не нашли ни одного коренного месторождения и разрабатывают только россыпи. Зато там добыча идет с куда большей производительностью, чем в моем мире, иначе бриллиантов на руках было бы меньше. Но до поисков алмазных трубок дело так и не дошло. У меня нет большой потребности в деньгах, а стараться ради интересов императора не хочу. Позаботиться о накопителях силы для себя? Подобное путешествие требует длительного времени, а его-то у меня сейчас и нет». Ну и такой момент, что я не горю желанием шляться по бескрайним просторам тайги, борясь с тучами комаров. Ну вот ни капельки. Впрочем, если попадет шли я под зад, тогда держите меня семеро. К чему это я? Да просто вдруг от чего то вспомнил об искусственных алмазах. Помнится, как-то стало интересно, правда ли есть чудаки, которые делают бриллианты из останков своих близких. Как оказалось, да, есть такое... Тело сжигают, а из очищенного пепла делают искусственный алмаз, который имеет синий цвет. От чего именно так, я не помню, но алмазы вроде бы получаются вполне себе качественные. Все, что мне известно о технологии изготовления алмазов, это то, что для положительного результата нужен чистый углерод, маленький алмаз для затравки, высокие температуры и давление. Больше ничего не знаю». Ах да, еще и процесс формирования камня длится то ли несколько дней, то ли несколько недель, но не помню я. С чего это я вообще об этом вспомнил? Да кто же его знает. Вот только что Лиза с Виктором плавили чугун и, не имея возможности использовать свой слабый разовый лимит силы, прибегли к бриллиантовому накопителю. А теперь с легкостью спрессовывают грунт в блоки и откладывают в сторонку. Потребность в аккумуляторе, температура плюс давление – Вот и сложилось одно к одному. Ясное дело, у меня нет ни пресса, ни технологий, однако я располагаю силой и различными плетениями, которые могу свести в необходимый конструкт. Ах да, еще и такое дело, как необъяснимая связь с единым информационным полем Земли. Оставалось только надеяться на то, что оно не оставит меня в этом благом начинании». Я настолько увлекся новой идеей, что едва не приплясывал на месте, наблюдая за тем, как сестра и однокашник копают колодец. К слову, получалось у них довольно спора. Гора блоков росла куда быстрее, чем их успевали увозить. Если бы не буст от желчи, и вряд ли они управились бы не то что так быстро, но и за день вообще. Потому как расход силы получался не слабым таким. Будь иначе, и одаренных земельников уже давно пользовали бы вместо экскаваторов – По мере того, как они погружались все глубже, я промораживал стенки, щедро заливая их плетениями, чтобы не вдруг оттаяли. А когда, наконец, достигли водоносного горизонта, я проморозил и воду, устроив эдакий ледяной стакан, который огибали грунтовые воды. Долго он не продержится, но этого и не потребуется. Нестроевые уже подносят готовые элементы сруба. После обеда я присоединился к Лизе и Виктору. Только если они использовали остаток времени буста для продолжения отработки технологии плавки и отливки, то я занялся вопросом синтетических алмазов. С высокой температурой все понятно, для этого есть тигель, остается получить высокое давление. Я решил использовать все тот же шестилучевой конструкт, что позволило бы многократно усилить воздействие соответствующих плетений, собранных воедино. Ничего сложного для меня в этом не было. Похоже, я задавал правильные вопросы и получал соответствующие подсказки от единого информационного поля Земли. Вот только уже первый опыт показал, что конструкт оказался невероятно прожорливым. Что называется, не моргнув глазом, он сожрал тысячу люм в моем панцире. Разумеется, кубик графита в алмаз не превратился, хотя и спрессовался в камешек. Хм, идеальный такой шарик, диаметром чуть больше двух сантиметров». Заполнил бриллиант силы из которое благодаря желчи заполнялось с невероятной быстротой, и повторил опыт. В этот раз в центр конструкта я поместил два точно таких же кубика и на выходе получил пару шариков. По виду не отличить от первого, но плотность сильно уступает. Возможно, причина в ограниченном количестве силы. Иного объяснения у меня нет, да и интуиция говорит о том же». Результат я счел положительным, после чего решил срастить два конструкта в один. Получилось, как обычно, без особого труда. Я бы даже сказал, походя, как, впрочем, зачастую у меня и случается с плетениями. Тем паче, когда речь заходит не о создании чего-то нового, а о совершенствовании старого. На этот раз опыт также удался. Правда, хотя кубик и превратился в шарик... Плотность его оказалась и вовсе слабенькой. Сказался расход силы, как на высокое давление, так и на температуру. К слову, в этот раз недостаточную для плавки металла, только и того, что можно разогреть для ковки. Но такой горн нам не нужен. С этим вполне управится и обычный уголь. Впрочем, я и не рассчитывал, что мне хватит силы на создание алмаза. Изначально я создавал конструкт, держа в голове возможность использования потока кармана – Хотя и тут никакой уверенности. Как я уже говорил, изготовление алмазов – процесс длительный. Поток же держится в лучшем случае несколько часов. Впрочем, в меня вселяло надежду то, что обжиг обычного кирпича – процесс тоже довольно длительный. А уж его остывание и того дольше. Но во время обучения владения силой Брюс заставлял меня сначала формировать кирпич, потом обжигать и остужать. Никому другому такое не под силу, если только он не универсал, так как приходится использовать плетение стихий земли и огня. И все это укладывается в какую-то пару минут. Вовремя вспомнив о том, что мне придется сидеть в обнимку с тиглем, я нанес снаружи еще один конструкт, который бы уберег меня от прожарки. Лиза с Виктором в подобной предосторожности не нуждаются, да и прожорливый это конструкт. Однако, коль скоро я собираюсь использовать свое приспособление в потоке, то с силой у меня проблем не будет. В качестве сырья взял графит, который в нашей мастерской использовали для изготовления форм или литья снарядов. Для начала очистил его, использовав конструктор-щепитель, затем сформировал шарик диаметром в полдюйма, внутрь которого определил имевшийся у меня маленький бриллиант в треть карата. Времени на путешествие обычным способом у меня не было». «Зато я имел вместилище на 1700 люм, буст от желчи, который позволит быстро восполнить потери, и бриллиантов на такой же объем. Словом, силы у меня более чем достаточно, тем паче, что я сумел модернизировать портал, и у меня он вышел вдвое экономичней. То есть, затратив тысячу, я мог переправить сразу двоих». «Дымок, снаряжайся в поход», — войдя в дом, приказал я. «Куда это нас несет, на ночь глядя?» — вскакивая из-за стола, спросил он. «Прогуляемся до одного из карманов». Тот с сомнением посмотрел на меня. С одной стороны, вроде как и недавно обо всем узнал доподлинно. С другой, я рассказал ему достаточно, чтобы он понимал, что для похода время явно неурочное. Но я не собирался ничего объяснять. Единственно, заметил. «Лошадей седлать не надо. Пойдем через портал». «Ясно», — поежился он. У него уже имелся опыт путешествия таким образом, и явно пришелся ему не по душе». «Ничего, перетерпит. Зато какая экономия времени?» «Я, конечно, мог взять их руста, но, признаться, имелось у меня некое чувство вины перед молочным братом за прежнее недоверие, которое я теперь старался загладить». «А остальные где?» – спросил я, имея в виду компаньонов и боевых холопов. «Так в гимнастическом сарае на тренировках потом исходят». «Вот и ладно». Собрались быстро. Когда вышли на улицу, уже совсем стемнело». «Увы, или на счастье, это с какой стороны посмотреть, но портал можно построить только под открытым небом. Даже наличие над головой легкого камышового навеса делает эту задачу невыполнимой. Уж не знаю почему». «Я активировал портал к одному из новых карманов. Почти месяц, как мы его выдаили, и я хотел обождать, пока полностью не напитается, чтобы использовать с максимальным эффектом, но теперь уже в следующий раз. Алмазы – это куда важнее». Если, конечно же, не выйдет полный пшик. Кстати, на обследование 40 точек, где в итоге обнаружились места силы, ушло не так много времени. Как оказалось, поднявшись на воздушном шаре и используя по максимуму дальнозоркость, я со своим девятым рангом могу достаточно детально рассмотреть местность на дистанции до 60 верст, чтобы построить туда портал. Вот пока мы с дымком прыгали от точки к точке, он и успел возненавидеть порталы. Скрипел зубами, пыхтел, сопел, однако раз за разом делал шаг вслед за мной. Да еще и со свернутой оболочкой шара за спиной, которая ни разу не пушинка. Впрочем, сейчас мы отправлялись налегке, оружие и, на всякий случай, трехдневный сухой паек. Я наложил на карман конструкт и, укутавшись в тулуп, занял место в центре. Кто знает, сколько придется просидеть в обнимку с тиглем. И вообще, будет ли из этого толк. В том, что у меня получится набрать достаточную температуру и давление, сомнений никаких. А вот правильно ли я все помню и хватит ли одного часа на формирование алмаза – уже вопрос. Час уже был на исходе, когда я каким-то образом почувствовал, что дело сделано, и подключил охлаждающий контур, почти такой же, как и при обжиге кирпичей. Разве только с моими правками». Когда Тигель остыл, я извлек из него прозрачный, как слеза, алмаз в форме идеального шара, диаметром порядка половины дюйма и массой свыше 20 карат. А еще он был до краев заполнен сивой. То есть не нужна ни огранка, ни шлифовка. Занавес. «Чего это, шелест?» Кивнув на шарик у меня на ладони, спросил Дымок. М -м -м, «Я пока сам до конца не понял, но, как мне кажется, это бомба» причем ничуть не слабее мест силы и волколаков. А если их можно делать и еще больших размеров, то у меня вообще нет слов. Будешь пробовать? Ну, у меня есть еще один бриллиант в треть карата. Так от чего бы и нет, только давай сначала поужинаем. Потянув носом запах, исходящий от котелка, предложил я. После ужина мы совершили переход к очередному месту силы, где я сформировал шарик из графита диаметром в один дюйм, Из которого, по идее, должен был получиться алмаз массой более ста карат. Причувствовав успех, я вновь взгромоздился в центр конструкта и активировал тигель. Все прошло, как и в прошлый раз. Я чувствовал, что процесс идет как надо. Однако, когда плетение пробоя кармана погасли и я открыл крышку тигля, у меня на ладони оказался идеальный черный шарик графита. Он самую малость стал меньше диаметром, но оно и понятно коль скоро на него давило чудовищной силой. «Только я ведь рассчитывал получить алмаз». «Что-то не так?» – спросил дымок. «Все не так, братец», – с расстроенным видом покатав шарик, ответил я. «Сам не знаю от чего, но мне вдруг захотелось проверить его структуру». «О как!» «Под внешним, менее плотным слоем, я почувствовал прочное ядро». «Используя плетение, я разрушил образовавшуюся то ли корку, то ли скорлупу», И когда она осыпалась мне на ладонь, перед взглядом предстал мутный алмаз. В смысле, внутренняя структура в полном порядке, хотя силы в нем не на люм. Чтобы выправить положение, ему нужна огранка. Или полировка. «Придумал чего, Шелест?» – спросил внимательно наблюдавший за мной дымок. «Идем дальше», – решительно рубанул я. «Не домой», – с тоской спросил Стукалов. «Какой домой? Дело только начато!» «А ты чего приуныл, братец? Сам же косился, что у меня от тебя секретов до небес!» «Да лучше б ты и дальше стоился, Петр Анисимович!» «Ага, перешел на имя отчество наедине. Верный знак того, что недоволен!» «Ну, дружище, за что боролся, на то и напоролся!» «Я сотворил очередной портал и сделал ему приглашающий жест, от чего тот невольно повел плечами, но все же решительно ступил в гудящую дыру в пространстве». «Вообще-то я категорически неправ. Можно было протащить вместе с собой еще и своих компаньонов, чтобы и они прокачались. А так, получается, в одного сливаю уже третий карман. Но, признаться, я не больно-то и верил в успех, а потому предполагал, что вернусь уже после первого перехода. М да. А какая разница, даже не до конца созревший карман – это реальный и ощутимый буст». Благодаря первому шарику запас силы у меня все еще существенный, поэтому, едва оказавшись у кармана, я опять указал дымку на построенный портал, и мы перешли в военный городок, всполошив часовых. Пришлось объяснять, что мы вовсе не враги, и вообще мне некогда. А компаньоны уже дрыхли без задних ног и не особо обрадовались тому, что их потянули из теплых постелей. Но и брыкались больше для порядка. Причем это не столько из-за того, что они в принципе не могут отказать в моей просьбе, сколько из-за возможности прокачки. Я ведь уже говорил, что повиновение не меняет характер, а желание иметь сильный дар у местных в крови. Иное дело, что вот эти ухари в свое время предпочли желать этого только на словах, а не на деле. В какой-то момент даже ходить в изнанку и развивать вместилище перестали, потому как это ведь надо напрягаться – А тут только и того, чтобы посидеть часок на морозе, а оно все само сделается. Мечта лентяя». Дымок, облегченно вздохнув, отправился на боковую. Мы же прихватили с собой детали разборной полки и быстренько переправились к карману. Там, приплясывая от нетерпения, я собрал ее, и мы дружно устроились согласно купленных билетов. Сзади меня худощавый Рудаков, а я в обнимку стиглим, теперь уже в прямом смысле этого слова – Иначе можно из потока вывалиться, от чего пользы никакой. Задумка моя сработала, как я и ожидал. При очередной обработке в тигле алмаз диаметром в семь с половиной линий сам собой отполировался и вобрал в себя силу. немного много ни мало шестьдесят два карата. Ха -ха. Михаил Дмитриевич, не вырежите у меня камушек, попросил я Рудакова, указав на спрятанный под кожей на спине четырехкаратный камень. А чего мелочиться? Нет, понятно, что поначалу будет неудобно, но с другой стороны, запас в 6200 люм стоит некоего дискомфорта. Опять же, пара-тройка дней я привыкну и перестану обращать на это внимание. Острее аккуратно взрезало кожу, и компаньон ловко выудил из ранки камень, куда затем определил другой. Плетение лекарь с минимальным вливанием, и с третьей попытки от надреза не осталось и следа. А у меня только легкий зуд. Бррр, ну и холодно, конечно же. Вот от чего нет плетений, которые могли бы согревать. Вообще-то я могу поработать над имеющимися и нанести их на нательное белье. Это вполне возможно, но при этом расход силы будет весьма существенным даже для меня. Хотя под бустом, конечно, незаметно. Возможно, именно по причине отсутствия практической пользы никто и не брался за подобное совершенствование имеющихся плетений. Когда мы перешли к четвертому и последнему из новых карманов, я расстелил тулуп и уселся на него, разложив перед собой чистую трепицу. Оно бы за столом этим заниматься, но придется вот так, по-походному». «Для начала я настрогал пластинами свой четырёхкаратный бриллиант, который, в свою очередь, расковал сначала вдоль, а после поперек, получив на выходе крошечные алмазные пластинки, которым предстояло стать затравками для новых камней. Затем начал катать из графита дробинки диаметром примерно в полторы линии, помещая внутрь алмазную крошку. Ну что сказать, если бы не дар, хрен бы у меня что получилось. А так очень даже хорошо». Ссыпав полторы сотни дробинок в тигель, я вновь установил полку, мы дружно заняли свои места, и я активировал пробой. Признаться, я весь этот час сидел как на иголках. Во-первых, непонятно, запустится ли процесс роста кристаллов при столь маленькой затравке. Во-вторых, не ошибся ли я с общей массой, и не получу ли в итоге пшик. В-третьих, не спечется ли весь этот горох в одну массу. Вопросы, вопросы, вопросы... Так что ничего удивительного в том, что я открывал крышку тигля едва ли не трясущимися руками. Но мои переживания оказались напрасными, потому что на трепицу ссыпалось сверкающая в утренних лучах солнца, горко прозрачных, идеально круглых горошин, под завязку заполненных силой. Абсолютно одинаковые размеры получить у меня не получилось, а потому объем алмазов вышел от 30 до 35 люм. Но это и не важно, потому что теперь каждый мой солдат может выдержать от 12 до 14 выстрелов из фузеи в упор. Да так я на выходе получу маленькую, зубастую и бессмертную армию терминаторов. Охренеть!»